Грэм. Грэм в очередной раз безуспешно пытался рассмотреть в подробностях лицо ТЭМа и определить, сколько же ему лет. Несколько минут разглядывания вновь ни к чему не привели. Знаете, такие неуловимые черты лица, по которым даже морщины невозможно сосчитать. Они то проявляются по всему лицу, стоит человеку сощуриться на солнце, то снова прячутся, как только их вероятный обладатель отворачивается в тень, и кожа начинает выглядеть подозрительно гладкой. Он может быть любого возраста, то ли это лощный довольной жизнью старик лет под 80, то ли уже умудренным опытом молодой человек немного за 40, и угадать опять не получается. А надо ли, в который раз задумался Грэм, Как будто это и вправду имело какое-то значение. Тем временем обладатель упомянутой внешности активно возился с и газовой плиткой, на которой закипал маленький котелок. «Уже почти готово». «Потерпи немного», — сказал Тэм, заметив, что Грэм ерзает на стуле. «Да не», — протянул тот. «Мы с Камилой договорились встретиться в порту и посмотреть, как рыбаки разгружают свежий улов». «Незабываемое зрелище!» «И это уже скоро?» Тем посмотрел на часы. «Еще только половина седьмого». «Ага, минут через пятнадцать». «Ну так отправь ей синицу, чтобы приходила сюда. Можно подумать, это какая-то проблема». С этими словами ТэМ подошел к подоконнику и распахнул дверцу небольшой клетки с тонкими белыми прутьями. из которой тотчас выпорхнула маленькая юркая птичка. Он быстро начеркал записку и вложил синички в клюв. Грэму показалось, что птичка коротко кивнула, после чего отправилась исполнять поручение. Оперативность синицы лишний раз подтвердилась, когда потрескавшаяся зеленая дверь отворилась и вошла Камила. Она сегодня была особенно мила в джинсовом комбинезоне и с Маргариткой за правым ухом. «Наверное, стащил из клумбы бабушки Анны», – подумал Грэм. Он встал, чтобы уступить подруге стул, и перебрался на старенькое плюшевое кресло в углу. Девочка с удобством расположилась и стала наблюдать затем, как хозяин хижины суетливо кружит по комнате, снимая со стен, отрывая от свисающих сухих букетов вытаскивая щепотками из бутылок и колб ингредиенты для своего загадочного варева. Через некоторое время ТМ закончил свое окружение. Он приветливо улыбнулся, увидев Камилу, и взглядом пригласил ее подойти. «Сейчас нужна твоя помощь. Уже готова». «Что тебе сегодня снилось? Помнишь?» Камила посмотрела в сторону и чуть вверх, в подробностях вспоминая сон. «Ну что, на старт?» Она кивнула и подошла поближе. ТМ открыл верхний ящик массивного рабочего стола, в котором лежал единственный предмет – старинный слуховой рожок, покрытый черным лаком. Необычная вещица была похожа на извилистый и пузатый туго скрученный рог неизвестного парнокопытного, оканчивающийся широкой воронкой, посеребренный изнутри. Камила разинула рот от удивления, увидев необычную диковину, а Грэм внезапно ощутил сильное волнение, но стул не покидал. «Обещал ведь?» «Закрой, пожалуйста, глаза». Тихонько попросил ТМ и приложил рожок узкой частью к своему правому уху, а широкой – к мягким золотистым волосам на затылке девочки. «Думай о своем сне и давай его сюда». Привычный ритуал занял не больше пары минут. Сначала Камила почувствовала, как под шершавыми краями воронки сформировался теплый невидимый шарик, который постепенно расширился и мягким облаком окутал всю ее голову. Затем началось медленное, но уверенное движение, напоминающее легкий массаж вперемешку с щекоткой. Теплые волны захватывали ровно то, что им было нужно, и вытягивали вверх, направляясь внутрь воронки. Когда затылок начало легонько и приятно покалывать, она уже знала, что осталось совсем чуть-чуть. Главное дотерпеть до окончания полной передачи сна и не ерзать на стуле, напомнила себе Камила, иначе заново уже не начнешь. Придется ждать нового утра. На всякий случай посижу еще немножко. Ну вот и все. Знакомый голос прозвучал, будто откуда-то издалека. Она открыла глаза и вернулась обратно в реальность. Запахи и звуки снова обрели плотность. Она смотрела прямо на темный плащ Тэма, который стоял к ней спиной и аккуратно переливал содержимое рожка в котелок. «Дай вон тот пузырек». Камила оглянулась на полку, куда указывал ТМ, и потерялась в стоящих на ней бесчисленных склянках. Хорошо, что к одной из них была приклеена бумажка с неровными краями с надписью «Для Грэма». Девочка встала на цыпочки, потянулась всем телом и с трудом добралась, наконец, до искомого предмета, а затем передала его торговцу. Попав к Тэму в руки, пузырек немедленно наполнился дымящей жидкостью неопределенного цвета. Тот поднял его к глазам, повернулся к окну и проверил на свет. Отлично. Консистенция равномерная. То, что надо. Грэм, все это время наблюдавший за ними из угла, оживленно вскочил, а потом опасливо покосился на пузырек. Вдруг гадость. «Пей!» – безапелляционно заявил Т.М. Мальчик крепко зажмурился и проглотил содержимое пузырька, которое оказалось неожиданно приятным на вкус. Напоминало смородиновый сок с нотками цветков жасмина и меда. Камила выжидающе посмотрела на Тэма, но тот лишь молча улыбался уголками губ. «Ждем». Грэм поставил на щербатый прилавок пустой пузырек, встал посреди хижины и начал ощупывать себя. как будто ожидая покалывания или щекотки, или чего-нибудь еще чудесного и необычного. Но ничего не происходило. Наверное, не сработало. Можно спокойно шагать в порт, смотреть на рыбаков. Еще один обычный день, мысленно сказал он себе и вздохнул. Он уже собрался было двинуться в сторону двери, как вдруг ощутил упадок сил. Тело словно обмякло и перестало слушаться его. Оно явно не хотело идти в порт. Голова сама собой начала поворачиваться туда-сюда, а глаза забегали в поисках кровати. Чем больше Грэм думал о мягкой постели, тем сильнее становилась слабость, но она была какая-то приятная. «А это нормально, что мне что-то очень захотелось спать», Зевая, он вопросительно взглянул на добродушно улыбающегося Тэма, Затем на едва сдерживающую радость Камилу, а после, уже не помню, как добрался до Топчана в углу, провалился в свое собственное первое в жизни сновидение.